Встреча двух культур и моделей питания Средневековью достались наследство две различные модели питания – культура злаков и культура мяса. В основе первой лежала Средиземноморская триада древних греков и римлян. Она состояла из злаковых, виноградного вина и оливкового масла. Вторая восходила к культуре варварских народов, прежде всего германцев. Античные авторы с презрением писали, что эти племена пребывают во мраке животного существования. Конечно, подобное противопоставление весьма схематично и содержит в себе большое упрощение. Варвары, так же как эллины и римляне, выращивали злаки И употребляли в пищу зерно. Их национальным, так сказать, напитком было ячменное пиво, которое, начиная с XIV века, вытеснялось пивом из хмеля. В свою очередь, римляне разводили скот и потребляли мясо. Однако в III-IV веках, когда Римская империя оказалась под угрозой, противостояние двух моделей питания усилилось. В самом деле, противопоставление культуры злаковых культуре мяса сознание римлян означало едва ли не противопоставление цивилизации варварству. Позже оно выразилось еще в одной оппозиции – христианского вина, которое пила аристократия, и языческого пива, которое пил народ. Впрочем, это не помешало францисканцам в XIII веке, не устанавливать никакого различия между монастырями, где пьют вино, и монастырями, где пьют пиво. Как замечает Массимо Монтанари, симбиоз двух миров и двух культур стал возможным, потому что сами победители, варвары, ставшие господствующим классом средневековой Европы, поддались очарованию римской модели и приняли ее ценности. Однако, констатируя обращение варваров к античной модели питания, не следует забывать о роли христианства, ибо в новой религии, могущество которой усиливалось, хлеб, вино и масло являются главными сакральными яствами, элементами литургии. Итак, противостояние двух моделей все же оставалось реальностью. Оно особенно сказывалось. возрастании роли леса как пространства и как элемента мира воображаемого людей Средневековья. В самом деле лес, который они осваивали, являл собой для них нечто одновременно отталкивающее и желанное, опасное и притягивающее. Он был источником пищи, пространством, где занимались собирательством, рыбалкой, борничеством и охотой. Скот пасся там практически на свободе. Жизнь била ключом в этом мире лесных жителей, бузельез, как говорил Марк Блок. Там протекала деятельность, плоды которой дополняли питание людей, хотя основу ее составляли продукты земледелия и виноградарства. Большой кабан, славное животное и гордость леса, становился почти равным Великой Матери-Земле, которой поклонялись средиземноморские народы. Таким образом, в средневековой Европе германская и римская модели встретились, в результате чего возникла собственная культура питания. Постепенно утверждалась смешанная модель, включавшая в себя зерно и овощи, мясо и рыбу. Причем преимуществами такого здорового питания пользовались как богатые, так и бедные. В эпоху раннего средневековья редко случался не только голод, но даже недоедание. Во-первых, потому что численность населения была невелика, а во-вторых, как раз вследствие того, что питались относительно правильно. Кстати, значение фактора обычно недооценивается. Личный огород, не облагавшийся налогом, обеспечивал удовлетворение повседневных потребностей. Вместе с тем, присуществовавшем существовавшем социальном неравенстве и множестве болезней, характерная для средних веков известная сбалансированность питание, разумеется, не обеспечивала полной безопасности. Вплоть до IX века охота была свободной. Лучшей добычей считался черный поросенок, который больше походил на кабана, чем на современного поросенка. Вино распространялось повсеместно, хотя ячменное пиво еще служило неким языческим символом, противостоявшим христианской сакральности. воде не доверяли, так как подозревали, что именно она переносит болезни. В отличие от римских крестьян, средневековые часто предпочитали пшенице, рожь и овес, ячмень и полбу, проса и сорго. Очень высоко ценилась домашняя птица, в то время как дичь играла, вероятно, гораздо меньшую роль в питании, чем принято считать, хотя ее символическая ценность оставалась очень высокой. Большим спросом в средневековом обществе пользовался каплун, ибо оно хорошо знало, насколько вкусно мясо кастрированного петуха. Здесь снова проявлялось знание тела, на этот раз тело животного. Коль скоро существовало стремление цивилизовать тело, то логично, что домашняя птица оказывалась более привлекательной, чем варварское, так сказать, мясо дичи. Нарушение баланса и питания носило в значительной степени социальный характер и являлось скорее количественным. чем качественным. Свидетельствами здоровья и благополучия считались полнота и хороший аппетит, застолья и пиры. Не достоин править нами тот, кто довольствуется скудной трапезой, сказал якобы архиепископ Меца герцогу Сполето, когда тот явился требовать корону короля франков. Знатная военная верхушка превозносило изобилие. В народном мире воображаемого его эквивалентом стала страна Кокань. В IX-X веках начался демографический рост, вне всякого сомнения, благодаря относительной стабильности в обеспечении продуктами питания. И именно тогда стал постепенно ограничиваться доступ простолюдинов к лесным и пастбищным угодьям. Высшие слои понемногу присваивали себе пространство, где можно было охотиться и добывать необходимое Наиболее значительным событием в истории питания, утверждает Массимо Монтанари Возможно, явилось запрещение или, во всяком случае, подчинение строгим правилам эксплуатации невозделанных угодий Запреты вводились систематически начиная с середины эпохи Средневековья. Таким образом, основу питания низших классов отныне составляли главным образом продукты растительного происхождения, зерновые и овощи, в то же время потребление мяса, особенно дичи, но ну и свежего мяса вообще, стало привилегией небольшого числа людей. Оно все более явственно воспринималось, как показатель высокого общественного положения. Противостояние культуры хлеба и культуры мяса, отделявшее античных людей от варваров, сменилось новым культуры бедных и культуры богатых, отодвинувшим старое на второй план. Самые бедные жили в сельской местности, питались теперь в основном изделиями из зерна и овощами. Считалось, что хлеб лучше всего соответствует положению и занятиям лабораторос. Баранина же, а еще лучше говядина, украшали стол недавно появившихся богатых горожан. Вот так мясо, которое человек добывал в противоборстве со зверем, стало ассоциироваться с богатством и силой, с плотью и мускулатурой.